Глава 14. Благодаря точным инструкциям мое задание оказалось нетрудным. Меня представили нескольким лицам. Информацию, полученную от них, я должен был по возвращении донести до мистера Келлера. Вот и все. Под конец дня гостеприимный торговец, подтвердивший свой положительный отзыв о коммерсанте, не отпустил меня в гостиницу и оставил на обед, который ради меня задержали. «Будут только члены моей семьи», — сказал он, и фрау Мейер, двоюродная сестра жены с дочерью, приехавшие из Вюртсбурга. Я принял приглашение, хотя, как истинный англичанин, не любил находиться в компании незнакомцев и не ожидал услышать ничего интересного от фрау Мейер, хотя та и была из Вюртсбурга. Даже когда меня представляли дамам по всей форме, Называя высокоуважаемым представителем мистера Келлера, я был настолько невнимателен или так поглощен возложенными на меня обязанностями, что не придал значения явному интересу, с каким фрау Мейер разглядывала меня. Это была полная румяная женщина в возрасте, с мужским умом и решительностью, а дочь обещала со временем стать ее копией. То, что меня за обедом посадили между хозяйкой дома и ее старшим сыном, Было большим облегчением. На мой взгляд, такое соседство было намного приятнее, чем общество фрау Мейер. После обеда мы перешли в другую комнату, куда подали кофе. Хозяин и его сын, страстные музыканты, сыграли сонату для фортепиано и скрипки. Я сидел у противоположной стены, рассматривая отличные гравюры из картин старых мастеров, и неожиданно услышал обращенный ко мне вопрос — «Могу я спросить, знакомы ли вы с сыном мистера Келлера?» Я оглянулся и увидел рядом с собой фрау Мэйер. «Как давно вы его видели?» — продолжила она допрос, после того, как я признал, что знаком с фрицем. «И где он сейчас находится?» Я ответил на оба ее вопроса, чем расположил ее к себе. «Хотелось бы немного с вами поговорить», — сказала она, усаживаясь в кресло и делая знак, чтобы я сел рядом. «Меня интересует судьба фрица», — начала она, понизив голос, чтобы нас не слышали в другом конце комнаты. С тех пор, как он покинул Вюрцбург, мы никаких вестей от него не имеем. Хотелось бы о нем услышать. В прошлом он оказал мне большую услугу. Он, конечно, доверился вам и рассказал, почему отец отослал его из университета. Я ответил ей весьма рассеянно. «Дело в том, что меня зацепили слова, сорвавшиеся с ее губ. В прошлом он оказал мне большую услугу. Где-то я уже это слышал. При каких обстоятельствах? И почему тут же их вспомнил?» «Отец поступил мудро, разлучив фрица с этой женщиной и ее дочерью», продолжала фрау Мэйр. «Мадам Фонтен заманила в сети бедного юношу и добилась помолвки». «Но, может быть, вы ее друг? Тогда примите мои извинения». «В этом нет необходимости». «Значит, не друг?» — добивалась она. Ее упорное желание получить ответ привело к обратному результату. Разговор стал похож на перекрестный допрос в суде. И, как говорят англичане, это меня разозлило. И set my back up. разозлить. «При желании мадам Фонтен можно было назвать моей приятельницей...» но уж никак не другом. Проявив осторожность, я ответил «нет». Грудь фрау Мейер заколыхалась от вздоха облегчения. «Тогда я могу говорить с вами откровенно, в интересах фрица, естественно. Вы тоже молодой человек, и потому он скорее вас послушает. Сделайте все возможное, чтобы укрепить влияние отца и излечить его от наваждения. Могу с уверенностью сказать, что этот союз его разрушит». «Вы так решительно говорите, мадам. Что плохого можно сказать об этой милой девушке? Ровным счетом ничего. Безобидное, ничем не примечательное существо. Ни рыба, ни мясо. А вот ее мать – воплощение порока». Я слышала противоположное мнение, фрау Мейер. Фриц убежден, что на нее клевещут. По его словам, лучшей матери он не видел. Ну и что это значит? В природе женщины любить своего ребенка Это так же естественно, как есть, когда ты голодна». «Любящая мать, ну и что? Кошка тоже любит своих котят». «Кошка тоже любит своих котят». Еще одна знакомая фраза, и очень приметная, она и направила мою память в правильном направлении. Слова из анонимного письма фрицу. Я уже не сомневался, что фрау Мейер, стремясь привлечь меня на свою сторону, бессознательно произнесла ту же фразу которую использовала в письме, чтобы убедить Фрица. Неудивительно, что я привскочил на своем стуле, поняв, что передо мною автор анонимки. Не помню, что я сказал в оправдании своей импульсивности, но разговор поспешил продолжить. Нельзя было пренебрегать известиями, которые могли быть ценными для Фрица, не говоря уж о добрейшем мистере Энгельмане. Я повторил слова Фрица о том, что дамы в Вюрцбурге любят посплетничать и завидуют явному превосходству мадам Фонтен. Фрау Мейер презрительно усмехнулась. «Бедный фриц», — сказала она. «Характер золота, но он слишком доверчивый, слишком мягкий. Смешно говорить, что мы завидуем мадам Фонтен. Глупо даже предполагать такое. Подождите, мистер Дэвид, и вы сами все увидите». «Если вам с мистером Келлером удастся еще несколько месяцев держать Фрица вдали от этой хищницы, у него откроются глаза. Тогда он вернется к нам со свободным сердцем и сможет на этот раз выбрать себе достойную жену». Говоря это, фрау Мейер бросила взгляд на свою дочь, находившуюся в противоположном конце комнаты. Сомнений не было, она рассчитывала на брак Фрица со своей дочерью, И до сих пор сохраняла надежду видеть его своим зятем. Возможно, мадам Фонтен была лживой и опасной женщиной. Но кто свидетельствовал против нее? Беспринципная пожилая дама, сочиняющая оскорбительные анонимные письма? Вы слишком уверенно предсказываете будущее, сказал я. Фрау Мейер заметно покраснела. Значит, вы мне не верите? – спросила она. Что вы, мадам? «Однако ваш неприятный отзыв о вдове Фонтен, согласитесь, нуждается в доказательствах». «Ах, вам нужны доказательства? Скоро я докажу вам, что знаю, о чем говорю». Фриц называл среди прочих добродетелей мадам Фонтен то, что она расплатилась с долгами. «Так вот я расскажу вам, юный джентльмен, как ей это удалось, и вы поймете, что я слов на ветер не бросаю». «На вашу очаровательную вдову клюют старцы». Идиоты по уши в нее влюбляются. Среди ее жертв почтенный старик лет 80. Сегодня утром я получила письмо, в котором говорится, что два дня назад он скоропостижно скончался. Его нашли мертвым в постели. Единственный наследник — молодой племянник старика. Когда стали разбирать бумаги... Выяснилось, что дед заплатил все долги мадам-кредиторам в обмен на расписку с обязательством вернуть деньги. Ха-ха-ха, расписку женщины, у которой ничего нет. Если б старик знал, что конец его близок, он без сомнения уничтожил бы расписку. Но из-за его неожиданной смерти расписка попала в руки наследника, про которого говорят, что он в делах круто своего не упустит. Когда придет срок, он предъявит документ к взысканию. Я не знаю, где сейчас мадам Фонтен, но это не имеет значения. Рано или поздно она где-то объявится, и тогда ей придется или вернуть долг, или сесть в долговую яму. Вот что я имела в виду, говоря, что факты откроют фрицу глаза. Я признал, что потерпел поражение, но меня не оставляли мысли о Мине. Как с этим жить, бедные невинные девушки? Однако, если то, что я услышал у мадам Фонтен, правда, она придумает, где найти деньги. Я высказал свое соображение фрау Мейер. Если бы я не знала мистера Келлера как решительного человека, который не сдает своих позиций, — ответила она, — я бы подумала, что у нее есть шанс. Ей нужно только добиться согласия мистера Келлера на брак фрица с ее дочерью, И тогда отцу не останется ничего, кроме как расплатиться с долгами ради спасения доброго имени. Но мистер Келлер из тех мужчин, которых не обведешь вокруг пальца. А вот если вы встанете у нее на пути, берегитесь. Она может счесть ваше влияние на фрица препятствием. И тогда помните, что таинственное исчезновение ящичка с ядами до сих пор загадка. Об этом писали во всех немецких газетах, и вы знаете, что я имею в виду. Это уже переходило все границы. «Как вам известно, мадам», — сказал я резко, — «против нее не нашлось никаких улик, ничего, что связывало бы ее с кражей этого ящичка». И даже подозрений, мистер Дэвид, даже подозрений. С этими словами я поднялся, я думал о мине, я не просто не хотел... «Я боялся услышать больше. «Одну минуту», — сказала фрау Мейер. «В какой гостинице вы остановились? Я хочу сегодня вечером прислать вам кое-что почитать». Я назвал гостиницу, и мы присоединились к остальному обществу. Вскоре я откланялся и ушел. На душе было тяжело, будущее представлялось мне в самых черных красках. Мысль о возвращении на завтра во Франкфурт вызывала во мне отторжение. Меня грела только надежда, что тетка, как предсказывал мистер Келлер, отзовет меня в Лондон.